заостренными кольями и другим рзац оружием дорожных рабочих. Отупевшие от горя провожатые толпятся у могил. Возвращаются охотники. Проститутки сидят на скалах в забытой богами сердцевине мира и смотрят на поезд. Хочегары и тормозные кондукторы волнуются, когда ошалевшие от свободы переделанные набиваются в кабину паровоза и тянут за рычаги,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 И с вами, и переделанное, мы можем договориться. Может, вам скостят срок? Мы обо всем договоримся. У нас масса возможностей. Радостный гнев освещает лицо ангари. Парламентер шарахается от нее, но та устремляется мимо него к поезду, а за ней мчатся переделанные толстанок, Узман и Иуда, который на ходу шлепает своего голема позаду, точно младенца.